Глава 15. Ахмед Расим и другие стамбульские журналисты. Дело было в конце 1880-х годов, в начале деспотичного 33-летнего правления султана абдулхамида Один симпатичный 25-летний журналист невысокого роста с раннего утра сидел в редакции маленькой газетки «Саадет» «Счастье» на улице Бабы -Али. Внезапно дверь его кабинета распахнулась, и внутрь вошел высокий человек в красной феске и в суконном армейском мундире с красными рукавами. «Подойди сюда», — сказал он молодому журналисту, и тот, дрожа от страха, поднялся с места. «Надевай феску и марш за мной». Журналист и человек в военном мундире вышли на улицу и, сев в ожидавшую их карету, двинулись в путь. В полном молчании проехали по мосту. Посередине дороги журналист набрался храбрости спросить, куда его везут господина министра двора! Приказано доставить немедленно!» Приехали во дворец. Молодому журналисту велели сперва обождать в приемной, а затем провели в кабинет, где за столом сидел седобородый человек, просто кипящий от злости. «А ну, подойди сюда!» — заорал он и, гневно тыча пальцем в лежащий перед ним экземпляр Саадета, спросил, «Что это такое?» журналист не успел еще разобрать на что ему указывают а человек за столом уже снова начал орать даже такие дела голову оторвать мало изменники неблагодарные твари журналист хоть хотя был перепуган до полусмерти смог разглядеть что гнев министра вызвало стихотворение одного покойного поэта в котором повторялись строчки неужели весна никогда не придет Эффенди попытался было вставить, он, надеясь, объяснить, в чем дело, но министр только еще пуще разгневался. «Он еще разговаривать будет! Вон!» Через 15 минут дрожащего журналиста снова вызвали в кабинет. Но стоило ему только открыть рот, чтобы попытаться объяснить, что стихи написал не он, как на него вновь обрушился поток оскорблений и угроз. бесстыжие негодяи! Ублюдки! Подлецы! Гнусные псы! Виселица по вас плачет!» Молодой журналист, поняв, что сказать ему так ничего и не удастся, собравшись с духом, достал из кармана жилета свою печать и положил ее на стол. Министр, прочитав имя на печати, сразу понял, что вышла ошибка. «Как тебя зовут?» «Ахмед Расим». Описывая этот случай 40 лет спустя в книге «Журналист, поэт, писатель», в которые вошли воспоминания о его писательской жизни, Ахмед Расим говорит, что, осознав свою ошибку, министр назвал его сынком, предложил сесть, а потом выдвинул ящик стола и, жестом пригласив Расима подойти поближе, вручил ему пять лир. «Зла не держи. Да смотри помалкивай». С такими словами министр отпустил журналиста во своясь. Ахмед Расим рассказывает эту историю с присущим ему тонким юмором и неизменной жизнерадостностью жизнерадостность чувство юмора и любовь к своему ремеслу позволили Ахмеду Расиму стать одним из самых замечательных писателей Стамбула. Печаль, преследовавшая Танпенара, их Кемале и Хисара, в нем уравновешивалась и подавлялась неуемной энергией, оптимизмом и неизменным хорошим настроением. Несмотря на то, что Ахмед Расим, как всякий писатель, влюбленный в Стамбул, интересовался его историей и писал о ней книги, Он, благодаря тому, что умел держать в узде чувство печали и утраты, не пытался отыскать в прошлом золотой век. Для него прошлое Стамбула не было священной сокровищницей, из которой можно черпать творческую силу для создания великих произведений в западном духе. Он любил наблюдать за повседневной жизнью города и его обитателей и следить за происходящими в ней изменениями. Смотрел на Стамбул как на удивительную, чудесную страну, ждущую своего исследователя. Подобно простым стамбулцам, погруженным в свои повседневные проблемы, Ахмед Расим не очень интересовался вопросом столкновения культур Востока и Запада или перехода Турции из одной цивилизации в другую. Европейизация интересовала его благодаря своим забавным перехлёстам и тому, что она порождала самодовольных выскочек, над которыми можно было вдоволь поиронизировать. В юности одолеваемый литературными амбициями, он писал посредственные романы и стихи. И это впоследствии сделало его очень чувствительным ко всякого рода фальши и претенциозности. Их он высмеивал с тонким юмором, переходящим порой в цинизм. Когда мы читаем, как Ахмед Расим потешается над странными интонациями, с которыми читали свои стихи претенциозные стамбульские поэты, подражавшие французским парнассам или декадентам, над тем, как они останавливали первого встречного, чтобы обрушить на него поток своих виршей, или над тем, с какой ловкостью они сводили любой разговор к обсуждению своей литературной карьеры или своего творчества, нам становится понятно, насколько решительно он противопоставлял себя новой культуре, создаваемой ретивыми поборниками европеизации, большинство из которых начинали, как и он, в редакциях на улице Бабы-Алии. Однако самое большое влияние на писательскую манеру ахмета Расима оказало его основное занятие, которым он зарабатывал на жизнь. Он был журналистом, автором ежедневной колонки или, как тогда говорили на французский манер, или фельдитонистом. Политикой он не увлекался, разве что какое-то из ряда вон выходящее событие вызовет у него всплеск негодования или мимолетный интерес. Да и в ту эпоху авторитаризма и цензуры на политические темы писать было и опасно, и бессмысленно. Рассим любил рассказывать о том, как цензор порой вымарывал из его колонки столько крамолы, что буквально ничего не оставалось. Поэтому всю силу своего таланта он направил на описание родного города, за жизнью которого увлеченно наблюдал. «Если из-за политических запретов и ограничений вы не знаете, о чем писать», Пишите о муниципальных заботах и вообще о городской жизни. И без читателей не останетесь. Таков совет стамбульского журналиста, данный более чем сто лет назад. Вот так и получилось, что на протяжении полувека Ахмед Расим неустанно писал о Стамбуле. О различных типах пьяниц и уличных торговцах на окраинах. О бокалейных лавках и жуликах. О музыкантах и нищих о красотах Босфора и питейных домах, о городских новостях, ценах и развлечениях, о лужайках, парках и базарах, о прелестях, свойственных каждому времени года и о толпах на улицах, о том, как зимой дети играют в снежки и катаются на санках, об истории турецкой прессы, о всевозможных слухах и ресторанных меню. Он обожал классифицировать и раскладывать по полочкам явления жизни, и обладал замечательной способностью выявлять характерные особенности присущие тем или иным типам людей. С восторгом ботаника, попавшего в сказочно богатые всевозможными видами растений лес, Ахмед Расим наблюдал за ходом европеизации и причудливым течением истории. Затем, как в город прибывают все новые переселенцы, за разнообразными проявлениями городской жизни, и каждый день находил нечто новое, странное, или нелепое, о чем стоило написать. Молодым писателям он советовал всегда брать с собой на прогулку по городу записную книжку. Самые лучшие из этих в написанных статей, опубликованных в 1895-1903 годах, Ахмед Расим объединил в книге под названием «Письма о городе». Он на себя с неизменной иронией называл «городским письмоводителем». Описывая насущные проблемы городского хозяйства и повседневную жизнь горожан, держа руку на пульсе улицы, он брал пример с французских писателей и журналистов, занимавшихся этим еще в 60-е годы XIX века. В 1867 году намыт Кемаль, поклонник Виктора Гюго, влияние на него оказали не столько пьесы и стихи Гюго, сколько их романтический бунтарский дух опубликовал в газете «Тасвир» и «Эфкяр» серию статей под названием «Письма о Рамазане», которых подробно описывала жизнь горожан в этот священный для мусульман месяц. Ознакомившись с этими статьями, читатели османской эпохи обнаружили, что письма, оказывается, могут писать не только чиновники и влюбленные, и что в них могут содержаться не только угрозы или сердечные тайны. С помощью писем можно разговаривать с целым городом, словно с любимым или близким человеком. Письма на мыка Кемаля стали примером для других писателей и журналистов. Но еще важнее то, что в Стамбульце, читавшие эти статьи, написанные с доверительной, дружеской интонацией, свойственной личным письмам, словно вступили с помощью газеты в переписку друг с другом. Как будто все они приходились друг к другу родственниками, знакомыми или любимыми. Это заставляло их испытывать чувство общности и единства. Кроме Ахмета Расима, среди последователей Намыка Кемаля был, например, журналист Али Эфенди по прозвищу Дальновидный Али Эфенди. Прозвище он получил потому, что издавал газету под названием «Басирет». Когда же из-за случайно допущенной им оплошности газета, пользовавшаяся покровительством двора, напечатала что-то не то и была закрыта, его стали величать недальновидным Али Эфенди. У этого Алия Фенди напрочь отсутствовало чувство юмора. Но из всех журналистов, перемежавших в своих письмах о повседневной стамбульской жизни наставления упреками, он прославился как самый придирчивый. Если в статьях Ахмета Расима, очень любившего музыку и даже сочинявшего ее, нам чудятся все звуки городской жизни, то, читая письма дальновидного Алия Фенди, мы словно смотрим... Немой черно-белый фильм, действие которого происходит на стамбульских улицах в 70-е годы XIX -го века. Их было очень много, журналистов и писателей, от Ахмета Хашима до Бурхана Фиолека, сочинявших свои письма о Стамбуле, даже если они их так и не называли, иногда чуть ли не на протяжении всего XX века, каждый по-своему Они писали о стамбульских красках, запахах и звуках, одновременно внушая стамбульцам определенные взгляды на то, как подобает вести себя на улице, на площади и на мосту, в парке и в саду, в лавке и в увеселительном заведении, на борту корабля и в трамвае. Поскольку критиковать султана, государство, правительство, армию, полицию, религиозных деятелей, порой даже муниципальной власти не было никакой возможности, единственной мишенью копившегося в душе писателя раздражения оставались беззащитные и безликие горожане спешащие по своим делам или просто разгуливающие по улицам стамбула все что мы знаем о жизни простых горожан последние 130 лет о том чем занимались что ели о чем говорили и спорили на городских улицах мы знаем благодаря этому критическому зуду заставлявшему автора письем о городе постоянно в чем-нибудь их упрекать, иногда с гневом, иногда с жалостью, чаще же всего с высокомерным пренебрежением. Сегодня, через сорок лет после того, как я научился читать и писать, стоит мне взять в руки газету и взглянуть на колонку какого-нибудь автора, неважно, каких убеждений он придерживается, призывает ли он идти в Европу или, наоборот, возвратиться к традиционным ценностям. Когда я читаю его упреки и наставления, в моих ушах звучит мамин голос, не показывай пальцем.